Сказка о плохом друге Повстречались однажды шакал и верблюд и стали неразлучными друзьями. Сказал как-то шакал верблюду. «Давай, друг, переберемся на другой берег». Там растет такой сладкий тростник, что слаще его и на свете не бывало. Садись ко мне на спину, обрадовался верблюд. Мы сразу же окажемся на том берегу. Шакал вскочил на спину своему другу, и тот быстро перевез его через реку. Шакал не обманул верблюда. Не от берега раскинулось прекрасное поле сахарного тростника. Верблюд с удовольствием бродил по полю и лакомился тростником. Шакал же в это время ловил на берегу рыбу. Рыбы здесь оказалось столько, что шакал к полудню наелся до отвала. Поспав немного, он прибежал к верблюду и от удовольствия начал носиться по полю и громко лаять. Лай шакала услыхали в ближнем селении. Люди схватили толстые палки и поспешили на поле. Как только шакал заметил людей, он быстро спрятался в кустах. Крестьяне увидели на поле верблюда, который поедал сахарный тростник, и начали бить его палками. С трудом вырвался избитый верблюд от людей и еле живой притащился к реке. Здесь его догнал шакал и, как ни в чем не бывало, сказал. «Пора уже домой». «Пора», — промолвил верблюд. «Тогда я прыгну тебе на спину». «Прыгай», — разрешил верблюд. Когда они немного отплыли от берега, верблюд спросил. «Скажи мне, друг, почему ты так громко лаял? Разве ты не знал, что на твой лай прибегут люди из селения и начнут меня бить? Зачем ты это сделал?» «Не знаю», — ответил беспечно шакал. «Не знаю. Просто у меня такая привычка. После сытного обеда я люблю громко лаять». «Ну, тогда другое дело», — заметил верблюд. «Раз у тебя такая привычка, значит, ты не виноват». Когда верблюд достиг середины реки, где было очень глубоко, он вдруг сказал. «Знаешь что, шакал, мне хочется немного побарахтаться в воде». «Что ты, что ты?» — заскулил шакал. «Здесь ведь самое глубокое место на реке. Не делай этого. Да и зачем тебе барахтаться в воде?» «Не знаю», — ответил верблюд. «Не знаю. Просто у меня такая привычка». «После того, как меня изобьют палками, я люблю побарахтаться в воде». И, сказав так, верблюд ушел с головой под воду. А когда вынырнул, то шакала на его спине уже не было. Он захлебнулся. И никто не пожалел шакала и не вспомнил о нем. Такова уж участь плохих друзей.